На самом же деле А и Б имеют абсолютно один и тот же оттенок серого. Это доказывает изображение той же шахматной доски, но с дополнением. А и Б соединены двумя полосами, имеющими одинаковый оттенок серого по всей длине. И, вглядевшись в получившийся прямоугольник, вы увидите, что оттенки не меняются, никаких переходов цвета нет. А и Б действительно одинаково серые. Хотя на шахматной доске без этих дополнительных полос они все так же будут различаться. Знание о том, что они одного цвета, ничем не поможет смотрящему. Я разглядывал эти картинки тысячи раз, и все равно А и Б, не соединенные серыми полосами, ни в какую не хотят выглядеть одинаково. Восприятие, на которое знание не влияет, мы называем когнитивно-непроницаемым. Дело здесь в том, что восприятие серого определяется не теми световыми волнами, которые исходят от А и Б. Волны у них одни и те же. А наиболее вероятным предположением мозга о том, чем вызвано конкретное сочетание длин волны, и предположение это, как в случае с платьем, зависит от контекста. Клетка Б находится в тени, клетка А — нет. А в нейронные сети зрительной системы мозга накрепко вшито, что в тени предметы кажутся темнее. И точно так же, как мозг корректирует свои перцептивные умозаключения с учетом общей освещенности, он корректирует умозаключения об оттенке клетки б с учетом своего предшествующего знания о тенях. Поэтому на шахматной доске без соединительных полос клетка б кажется нам светлее, чем клетка а, на которую тень не падает. А во втором случае на шахматной доске контекст тени нарушается наложенными поверх клеток серыми полосами. и мы видим, что на самом деле А и Б абсолютно одинаковы. Происходит это совершенно автоматически. Вы не отдаете себе отчета, по крайней мере, до сих пор не отдавали. В том, что, делая свои перцептивные прогнозы, мозг пользуется имеющимися у него заведомыми ожиданиями насчет теней. И это вовсе не недочет нашей зрительной системы. Результативная зрительная система — это не экспонометр, которым пользуются фотографы для измерения освещенности. Функция восприятия, по крайней мере, в первом приближении, состоит в том, чтобы вычислять наиболее вероятные источники сенсорных сигналов, а не заставлять нас осознавать сами сенсорные сигналы, в чем бы это осознание не заключалось. Последний пример показывает, насколько быстро новые прогнозы влияют на сознательное восприятие. Возьмем другое изображение, на первый взгляд представляющее собой только мешанину из черных и белых клякс. Но если я покажу вам фотографию, из которой посредством обработки была получена эта мешанина, то изображение покажется вам другим. Там, где прежде была неразбериха из пятен, теперь вырисовываются предметы, четкие очертания и какой-то сюжет. Это черно-белая иллюзия или картинка в стиле Муни. Достаточно разглядеть сюжет каждой такой картинки один раз, и он будет виден там всегда. Для создания черно-белой иллюзии изображение переводится в оттенки серого, а затем осторожно сегментируется методом пороговой обработки, в результате которой все мелкие подробности пропадают, залитые радикальным черным или белоснежным. Если проделать все это надлежащим образом на подходящем изображении, будет очень трудно разобрать, что творится на картинке, пока вы не увидите оригинал, после чего черно-белая мешанина вдруг превратится в связанный сюжет. Примечателен этот пример тем, что, когда вы смотрите на черно-белую мешанину, ваши глаза получают все те же сенсорные стимулы, что и в первый раз. Сами стимулы за это время ничуть не изменились. Изменились только прогнозы мозга относительно источников этих сенсорных данных, и именно они меняют осознаваемую вами картину. Этот феномен характерен не только для зрения. Убедительным примером слухового восприятия такого рода служит синусоидальная речь, обработка произнесенной фразы, при которой отсекаются все высокие частоты, позволяющие нам распознавать сказанное. Результат обычно похож на шумный свист, в котором нельзя разобрать ничего, то есть мы получаем слуховой эквивалент черно-белой иллюзии. Затем вы слушаете изначальную необработанную речь, а потом снова синусоидальную версию, и вдруг в ней все становится ясно. Точно так же, как с черно-белыми иллюзиями, Четкий прогноз относительно источника сенсорных сигналов меняет, в данном случае обогащает, перцептивный опыт. В совокупности эти примеры, признаю, намеренно простые, показывают, что восприятие — это творческий генеративный акт, это проактивная, контекстозависимая интерпретация сенсорных сигналов и в з а и м о д е й с т в и я с ними — И, как я уже говорил, принцип, согласно которому перцептивный опыт строится на рождающихся в мозге предсказаниях, применяется повсеместно, не только к зрению и слуху, а ко всему нашему восприятию, постоянно. Из этого следует, что мы никогда не воспринимаем мир таким, какой он есть. Еще Кант, предлагая свою концепцию ноумена, no заметил, что нам трудно представить, как выглядело бы такое восприятие. Мы уже убедились, даже столь простое явление, как цвет — существует только во взаимодействии мира и разума, и поэтому, как неудивительно для нас, что перцептивные иллюзии, подобные уже рассмотренным нами, обнажают разницу между тем, что мы видим, слышим, осязаем, и тем, что есть на самом деле, мы должны постараться не оценивать перцептивный опыт исключительно с точки зрения точности его совпадения с реальностью. В таком понимании точное, достоверное восприятие — это химера. Контролируемая галлюцинация мира, данного нам в ощущении, создавалась эволюцией, чтобы увеличить наши шансы на выживание, а не чтобы служить прозрачным окном во внешнюю действительность, не имеющим никакого понятийного смысла. В эти идеи мы углубимся в последующих главах, но прежде неплохо было бы разделаться с рядом контур-аргументов. Первая из них заключается в том, что теория восприятия как контролируемой галлюцинации отрицает непреложные составляющие реального мира. Если все, что мы ощущаем, это просто галлюцинация, можете возмутиться вы, идите, прыгните под поезд и посмотрите, что получится. Ничто из сказанного мной не нужно рассматривать как отрицание существования предметов и явлений окружающей действительности, будь то приближающийся поезд, кошка или чашка кофе. Слово «контролируемое» в нашем термине важно не менее, чем галлюцинация. Изображая восприятие таким образом, Мы не имеем в виду, что оно берется с потолка и может быть каким угодно. Мы имеем в виду, что отображение окружающей действительности в перцептивном опыте – это конструкт нашего мозга. В связи с этим полезно будет уяснить разницу между первичными и вторичными свойствами, как называл их философ эпохи просвещения Джон Локк. К первичным качествам предмета он относил те, что существуют независимо от наблюдателя – в частности протяженность, плотность, подвижность. Поезд на полном ходу этими первичными качествами обладает в избытке, поэтому лучше под него не прыгать, независимо от того, наблюдаете вы его или нет, и каких взглядов на природу восприятия придерживаетесь. Вторичные качества, соответственно, те существования которых зависят от наблюдателя. Это свойства предметов, вызывающие ощущения или идеи в сознании, и существующими отдельно от объекта их назвать нельзя. Хорошим примером вторичного качества будет цвет, поскольку восприятие цвета зависит от взаимодействия определенного перцептивного аппарата с объектом. С точки зрения контролируемой галлюцинации вызывать перцептивный опыт в ходе активного, конструктивного процесса могут как первичные, так и вторичные качества объектов. Однако ни в том, ни в другом случае содержание этого перцептивного опыта не будет тождественно соответствующему качеству объекта. Второй контраргумент касается нашей способности воспринимать новое. Может показаться, будто для всего, что нам когда-либо предстоит воспринять, необходимо сформированное заранее наиболее вероятное предположение, и поэтому мы навеки заперты в перцептивном мире заведомых ожиданий. Представьте, что вы никогда не видели гориллу ни в жизни, ни по телевизору, ни в кино, ни даже в книгах, и вдруг она топает навстречу вам по улице. Я гарантирую, что гориллу вы в этом случае все равно увидите, и это будет новый и, вероятно, довольно пугающий перцептивный опыт. Но как он, в принципе, возможен в мире заведомых ожиданий? Вкратце на этот вопрос можно ответить так. Опыт, н а б л ю д е н и я гориллы нельзя назвать целиком и полностью новым. Горилла — это животное с руками, ногами и шерстью. И вы, или ваши предки, непременно видели других существ с такими же или частично такими же чертами. Если более общо, то горилла — это объект с отчетливыми, хотя и косматыми, контурами. Он движется предсказуемым в разумных пределах образом. Он отражает цвет так же, как другие объекты схожего размера, цвета и текстуры. Новизна опыта наблюдения гориллы строится на перцептивных прогнозах, действующих на множестве разных уровней детализации и приобретаемых в течение разных периодов времени. От прогнозов относительно освещенности и очертаний до прогнозов относительно лиц и поз, совокупность которых формирует новые, общие, наиболее вероятные перцептивные предположения, и поэтому гориллу вы видите впервые. Чтобы ответить подробнее, нам нужно больше узнать о том, как мозг выполняет свою невероятно сложную нейронную акробатику, участвующую в перцептивных умозаключениях. Этим мы и займемся в следующей главе. Глава пятая. «Вероятное неочевидное». Преподобный Томас Байес, пресвитарианский священник, философ и статистик, проживший большую часть жизни на юге Англии, в Танбридж-Уэлсе, так и не опубликовал теорему, которой суждено было обессмертить его имя. Очерки к решению проблемы теории вероятностей представил в Королевском научном обществе спустя два года после смерти Байеса его коллега, философ-проповедник Ричард Прайс. а значительную часть неподъемных вычислений выполнил позже французский математик Пьер Симон Лаплас. Однако именно фамилия Байеса останется навек и связана с методом рассуждений, названным «вывод наилучшего объяснения», принципы которого играют главную роль в понимании того, как сознательное восприятие строится на наиболее вероятных предположениях, возникающих в мозге. Байесовское рассуждение – это рассуждение на основе вероятностей. Если точнее, его суть в том, чтобы делать оптимальные выводы, умозаключения, которые мы до сих пор называли наиболее вероятным предположением, в условиях неопределенности. Умозаключение – это уже знакомый нам термин, означающий попросту выводы на основе свидетельств и логики. Байесовский вывод относится к категории абдуктивного рассуждения, которое нужно отличать от дедуктивного и индуктивного. При дедуктивном рассуждении мы руководствуемся только чистой логикой. Если Джим старше Джейн, а Джейн старше Джо, значит Джим старше Джо. Если посылки верны и логические правила применены правильно, дедуктивное умозаключение гарантированно будет истинным. Индуктивное рассуждение — это экстраполяция из серии наблюдений, На протяжении всей обозримой истории солнце вставало на востоке, значит, оно всегда встает на востоке. Индуктивные умозаключения, в отличие от дедуктивных, могут быть ошибочными. Первые три шарика, которые я вытащил из сумки, были зеленые, значит, все шарики в сумке зеленые. Этот вывод может оказаться как истинным, так и ложным. Абдуктивное рассуждение, его разновидность, формализованная байесовским выводом, состоит в том, чтобы найти лучшее объяснение для ряда наблюдений, когда эти наблюдения неполны, недостоверны и так или иначе сомнительны. Абдуктивное рассуждение, как и индуктивное, тоже может привести к неверным выводам. Процесс поиска лучшего объяснения в абдукции можно представить как рассуждение не от причин к следствию, как в случае дедукции и индукции, а наоборот, от наблюдаемых следствий наиболее вероятным причинам. Рассмотрим на примере. Выглянув поутру из окна своей спальни, вы видите, что газон мокрый. Получается, ночью шел дождь? Возможно. А может быть, вы просто забыли выключить разбрызгиватель. Задача — найти лучшее объяснение или гипотезу для наблюдаемого вами положения дел. Если газон мокрый, какова вероятность? Первое, что ночью шел дождь, или второе, что вы не выключили полив. Иными словами, мы хотим вывести наиболее вероятную причину наблюдаемых данных. Как это сделать, нам укажет Байесовский метод. Он предлагает оптимальный способ обновления наших представлений по мере поступления свежих данных. Байесовское правило – это математический рецепт перехода от того, что мы уже знаем, априори, к тому, в чем мы должны увериться в дальнейшем, апостериори, на основании того, что мы узнаем сейчас, условная вероятность. Априорные, апостериорные и условные вероятности часто называют байесовскими убеждениями, поскольку они представляют собой состояние знания, а не состояние мира. Обратите внимание, что байесовское убеждение не означает, что убеждены должны быть именно мы лично, Сказать, что наша зрительная кора убеждена, будто находящийся передо мной объект — это чашка кофе, мы можем с таким же успехом, как сообщить о своем убеждении, что Нил Армстронг высаживался на Луне. Априорная вероятность определяется состоянием дел до поступления новых данных. Допустим, вы живете в Лас-Вегасе, и тогда априорная вероятность ночного дождя очень невелика. Априорная вероятность, что вы забудете выключить полив, будет зависеть от того, как часто вы используете разбрызгиватель и насколько вы забывчивы. Она тоже невелика, но все же выше, чем априорная вероятность дождя. Условная вероятность — это, если брать в широком смысле, противоположность апостериорной. Она формализует рассуждение, направленное вперед, от причин к следствию. Если ночью будет дождь или останется включенным разбрызгиватель, какова вероятность того, что газон будет мокрым? Как и априорные вероятности, условные тоже могут варьироваться. Но пока давайте исходить из того, что и дождь, и оставленный разбрызгиватель в равной степени способны увлажнить газон. Байсовский метод представляет собой правило комбинирования априорных и условных вероятностей. и выведение апостериорной вероятности для каждой гипотетической комбинации. Само правило простое. Апостериорная вероятность — это априорная вероятность, умноженная на условную и деленная на маргинальную вероятность, то есть предшествующую данным. В нашем случае это предшествующая вероятность мокрого газона, и сейчас она нас не интересует, поскольку будет одинаковой для каждой гипотезы. Увидев поутру за окном мокрый газон, истинный байесовец должен выбрать гипотезу с высочайшей апостериорной вероятностью, которая и будет наиболее вероятным объяснением имеющихся данных. Поскольку в нашем примере априорная вероятность ночного дождя ниже, чем вероятность незапланированного орошения разбрызгивателем, апостериорная вероятность дождя тоже окажется ниже. Таким образом, истинный байесовец выберет гипотезу разбрызгивателя. Эта гипотеза и будет наиболее вероятным предположением Байесовца о причинах наблюдаемых данных или выводом наилучшего объяснения. Если вам кажется, что это все и так понятно, и ничего, кроме обычного, житейского, здравого смысла, для таких выводов не нужно, я соглашусь. Но лишь потому, что наш пример большего и не требует. Однако есть множество других ситуаций, в которых Байесовский вывод будет отличаться от того, что может предложить обычный здравый смысл. В частности, нам ничего не стоит ошибочно заподозрить у себя коварную болезнь на основании положительного медицинского анализа из-за общей склонности завышать априорную вероятность развития редких болезней. Даже если анализ обладает 99% точностью, положительный результат может лишь немного повысить апостериорную вероятность наличия у вас соответствующего заболевания – если его распространенность среди населения довольно низка. Давайте вернемся к сценарию с мокрым газоном и немного его разовьем. Рассмотрев как следует собственный газон, вы оглядываетесь на соседский и видите, что он тоже мокрый. Это значимая новая информация. Теперь условная вероятность для каждой из гипотез будет разной. Для подтверждения гипотезы разбрызгивателя мокрым должен быть только ваш газон, Для подтверждения гипотезы дождя мокрыми должны быть оба газона. Условная вероятность, напомню, направлена от предполагаемых причин к наблюдаемым данным. Вы, как истинный байесовец, обновляете свои апостериорные вероятности, и теперь наилучшим объяснением для увиденного оказывается п р о ш е д ш е й ночью дождь, поэтому вы меняете мнение. Крупное преимущество Байесовского вывода заключается в том, что при обновлении наиболее вероятных предположений он принимает в расчет надежность информации. Надежная, оцененная как надежная информация, имеет для Байесовского убеждения б о л ь ш и й вес, чем информация, оцененная как ненадежная. Представьте, что окно в вашей спальне давно не мыто, а очки вы потеряли. Соседский газон вроде бы мокрый, но зрение у вас слабое, а окно грязное, поэтому новая информация очень ненадежна, и вы это знаете. В этом случае, хотя гипотеза дождя кажется при взгляде за соседский забор чуть более вероятной, в фаворитах может остаться изначальная гипотеза незапланированного полива. Во многих ситуациях обновление наиболее вероятных байсовских предположений по мере получения свежих данных происходит снова и снова, и процесс вывода приобретает характер бесконечного цикла. В каждой итерации прежняя апостериорная вероятность становится текущей априорной, на ее основе трактуется новая порция данных и формируется новая апостериорная вероятность. Новое, наиболее вероятное предположение. Затем цикл повторяется. Если ваш газон окажется мокрым и на следующее утро, то в этот раз вы в своем... наиболее вероятном предположении о причинах, будете отталкиваться от вчерашнего, наиболее вероятного предположения и так далее с каждым новым днем. Байесовский вывод с успехом используется в самых разных контекстах, от медицинской диагностики до поиска пропавших атомных подлодок, и ему постоянно находится все новое и новое применение. Собственно, и сам научный метод можно рассматривать как байесовский процесс – в котором научные гипотезы обновляются с появлением новых свидетельств по итогам экспериментов. Подобное представление о науке отличается и от сдвигов парадигмы Томаса Куна, согласно которым целые научные построения переворачиваются, как только накапливается достаточный объем не совпадающих с ними свидетельств, и от фальсификационизма, опровергаемости Карла Поппера. согласно которому гипотезы выдвигаются и проверяются по очереди, одна за другой, словно воздушные шарики, которые отпускают в небо, а потом сбивают. В философии науки больше всего с байсовской концепцией схожи взгляды венгерского философа Имрия Лакатаса, который в своих работах сосредоточивался прежде всего на том, что позволяет научно-исследовательским программам работать на практике, а не на том, в чем они в идеале должны состоять. Конечно, Байесовское представление о науке подразумевает, что априорные убеждения ученых об обоснованности их теории повлияют на то, в какой мере эти теории будут обновляться или опровергаться в свете новых данных. У меня, например, имеется сильное априорное убеждение, что мозг — это машина, выдающая Байесовские прогнозы. Это сильное убеждение определяет не только мою трактовку экспериментальных данных, но и то, какие эксперименты я буду проводить, чтобы получить новые данные, отвечающие моим убеждениям. Мне иногда становится интересно, сколько понадобится данных, чтобы развенчать мое байсовское убеждение в том, что мозг, по сути, руководствуется байсовскими принципами. Давайте вернемся к нашему воображаемому мозгу, который, томясь в глухой темнице черепной коробки, пытается выяснить, что происходит снаружи, во внешнем мире. Теперь мы можем ухватиться за эту трудную задачу как за идеальную возможность вывести Байесовское умозаключение. Выдвигая наиболее вероятные предположения об источниках своих зашумленных и неоднозначных сенсорных сигналов, мозг руководствуется принципами преподобного Томаса б а й с а Перцептивные априорные вероятности могут кодироваться на разных уровнях абстракции и гибкости. Они варьируются от самых общих и относительно фиксированных таких как «свет льется сверху», до обусловленных конкретной ситуацией, таких как «приближающийся мохнатый объект — это горилла». Условные вероятности в мозге кодируют отображение потенциальных источников сенсорных сигналах. Это составляющие перцептивного умозаключения по принципу рассуждения, направленного вперед, которые, как и априорные вероятности, могут действовать в самых разных пространственно-временных масштабах. Мозг непрерывно комбинирует эти априорные и условные вероятности согласно Байесовскому правилу, каждую долю секунды формируя новую Байесовскую апостериорную вероятность, наиболее вероятное перцептивное предположение. И на каждом следующем витке постоянно меняющегося потока входящих сенсорных данных предшествующая апостериорная вероятность становится действующей априорной. Восприятие — это текучий процесс. а не застывший снимок. Надежность сенсорной информации играет важную роль и здесь. Если вы не в зоопарке, то априорная вероятность, что замаячившая вдалеке темная косматая фигура окажется гориллой, очень низка. Поскольку этот неопознанный объект пока находится далеко, оцениваемая надежность входящих зрительных данных тоже будет низкой, поэтому вряд ли вашим наиболее вероятным перцептивным предположением сразу же будет горилла. н ну, о а по мере приближения зверюги, зрительные сигналы будут становиться все надежнее и информативнее, и мозг будет перебирать наиболее вероятные предположения одно за другим. Большая черная собака, человек в костюме гориллы, собственно, горилла. Пока вы воочию не увидите гориллу. Будем надеяться как раз вовремя, чтобы успеть убежать. Проще всего представить байесовские убеждения априорные, условные и апостериорные вероятности как числа от нуля, обозначающего нулевую вероятность, до единицы, обозначающей стопроцентную вероятность. Но чтобы понять, как надежность сенсорных сигналов влияет на перцептивное умозаключение и увидеть, как байесовское правило может на самом деле применяться в мозге, Нам нужно еще немного углубиться в теорию и начать рассуждать в терминах «распределение вероятностей». Рассмотрим пример распределения вероятностей для переменной X. Переменная в математике – это просто символ, который может принимать разные значения. Распределение вероятностей для x описывает вероятность того, что значения x будут располагаться в определенных пределах. Область значений можно изобразить в виде кривой. Вероятность того, что x находится в определенных пределах, задается площадью области под кривой, соответствующей этим пределам. На графике распределения вероятностей общая площадь, лежащая под кривой, всегда равна единице. Это обусловлено тем, что при рассмотрении всех вероятных исходов какой-то непременно реализуется. Распределение вероятностей может принимать самую разную форму. Распространенная разновидность таких форм, к которой относится и данная кривая, нормальное или гауссовское распределение. Оно полностью описывается средним значением или медианой, значением на вершине кривой и прецизионностью, насколько далеко друг от друга расположены значения. Чем выше прецизионность, тем меньше растянута кривая. Эти величины, с р е д н е я и прецизионность – называются параметрами распределения. Иногда вместо прецизионности используется термин «дисперсия». Дисперсия – это прямая противоположность прецизионности. Чем выше прецизионность, тем ниже дисперсия. Нам это важно, поскольку байесовские убеждения можно с успехом представить в виде распределения Гаусса. В интуитивном смысле среднее означает содержание убеждения, а прецизионность – уверенность мозга по поводу этого убеждения. Сжатая заостренная кривая, высокая прецизионность соответствует высокой уверенности в убеждении. Как мы еще увидим, именно в этой способности отражать уверенность или надежность заключена сила и действенность Байесовского вывода. Вернемся к примеру с гориллой. Теперь мы можем представить соответствующие априорные условия и апостериорные вероятности как распределение вероятностей, каждая из которых будет характеризоваться средним значением и прецизионностью. Для каждого распределения среднее будет означать вероятность того, что объект окажется гориллой, а прецизионность — уверенность мозга в оценке этой вероятности. Что происходит при появлении новых сенсорных данных? Процесс Байесовского обновления данных лучше и проще будет изобразить графически. На такой диаграмме пунктирная кривая будет представлять априорную вероятность встречи с гориллой. У этой кривой низкое среднее значение, указывающее на то, что гориллы здесь считаются редкостью, и относительно высокая прецизионность, говорящая о том, что уверенность в этом априорном убеждении высока. Прерывистой кривой обозначим условную вероятность, соответствующую входящим сенсорным данным. Здесь среднее значение выше, но ниже прецизионность. Если бы навстречу вам действительно двигалась горилла, именно такие сенсорные данные вы бы и получали, но вы в этом не особенно уверены. И, наконец, сплошная кривая — это апостериорная вероятность, представляющая вероятность того, что перед вами горилла — на основании имеющихся сенсорных данных. Апостериорная вероятность, как всегда, выводится с применением Байесовского правила. При использовании р а с п р е д е л е н и я Гаусса применение Байесовского правила сводится к перемножению пунктирной и прерывистой кривой. При этом площадь области подконечной кривой, апостериорной, должна сохраняться равной единице. Пик кривой апостериорной вероятности при этом будет ближе к пику априорной, чем пик условной. Это потому, что комбинация двух распределений Гаусса зависит и от среднего значения, и от прецизионности. В данном случае, поскольку у условной вероятности прецизионность относительно низкая, сенсорные сигналы, указывающие на наличие гориллы, оцениваются как ненадежные, наиболее вероятное апостериорное предположение недалеко уходит от априорного. Но уже при следующем взгляде сенсорные данные, касающиеся гориллы, могут оказаться более отчетливыми, поскольку она приближается. И так как новая априорная вероятность — это прежняя апостериорная, то новая апостериорная, новое наиболее вероятное предположение, сдвинется ближе к версии горилла. И так далее, пока не станет ясно, что пора уносить ноги. Теорема Байеса обеспечивает критерий оптимальности для перцептивных умозаключений. Она задает наиболее оптимистичный сценарий того, что должен делать мозг, вычисляя наиболее вероятные источники входящих сенсорных данных, будь то горилла, красное кресло или чашка кофе. Однако это далеко не весь процесс. Теорема Байеса не в состоянии показать, как именно с точки зрения нейронных механизмов Мозг проворачивает этот фокус с выдачей наиболее вероятного предположения. Чтобы узнать, как это происходит, нам придется вернуться к теории контролируемой галлюцинации и ее центральному постулату, что содержание сознания не просто формируется перцептивными прогнозами, оно и есть эти прогнозы.